Помните, Мирк, который вы построили и заселили микроскопическими воинами? В этот раз вы играете с любовью, с судьбой, с людьми, которых знаете. Вы проฉрили меня к ухаживанию за миссис Амелией Ундервуд, и все детали этой авантюры исходили от вас, хотя вы заставили меня поверить, что это были мои собственные идеи. Я уверен, что это вы помогли миледи Шарлоттине осуществить её месть. Вы должно быть как-то связаны с моим благополучным прибытием в 1896 год. Далее вполне возможно, что именно вы похитили миссис Ундервуд и принесли её в наш век в самом начале. Лорд Джеггет рассмеялся. Он послал лебедей кружить вокруг самых высоких зданий, тот парил по небу, и всё время Джеггет смеялся. Джерик, ты умён. ей достойнейший из нас. Но где сейчас миссис Элия Андервуд? окликнул его Джеррик Карнелиан. Следуй за своим другом. Его серый костюм с оранжевыми стрелами трепетал во время движения по воздуху. "Я думал, вы сообщите мне, что привезёте её с собой?" "Я сообщу." "Нет. Тогда где она?" "В бромле, я полагаю." Англия, Кент, 1896 год. О, лорд Джегет, вы безжалостны. В некоторой степени лорд Джегет направил лебедя к голове статуи, на которой выседал Джерик. Это была странная статуя с повязкой на глазах, с мечом в одной руке и золочеными весами в другой. Ты чему-нибудь научился во время своего короткого пребывания в прошлом, Джеррик? Я много испытал и кое-чему научился, лорд Джегет. Ну что же, я думаю, это лучший способ учёбы, снова улыбнулся лорд Джегет. Это были вы, лорд, главный судья, не так ли? спросил Джеррик. Улыбка стала шире. Вы должны доставить миссис Амелию Ундервуд обратно ко мне, лорд Джеггет, требол Джеррик. Хотя бы только для того, чтобы она смогла увидеть это. Эффект Морфея, сказал лорд Джеггет. Это неоспоримый факт. Браннерт утверждает это. Вы знаете больше, Пошёл. Ты слышал, между прочим, что случилось с Монгровым и инопланетянином Юшаристом? Я был занят и не слышал сплетен. Они построили космический корабль и улетели вместе распространять сообщение по вселенной. Итак, Монгров покинул нас. Услышав эту новость, Джэрик почувствовал печаль. Он у станет от миссии вернётся. Надеюсь. А твоя мэд железная орхидея ей надоело увлечение Вертером де Гётта. Я слышал, они теперь с герцогом Квинским удалились от мира и вместе планируют вечеринку. Орхидея была направляющим ангелом, поэтому вечеринка обещает быть небезынтересной. Я рад, сказал Жерек. Думаю, что скоро отправлюсь повидаться с ней, поезжай, она любит тебя, мы все желаем тебе счастья, а я люблю миссис Амелию, многозначительно сказал Джерик, увижу ли я ее снова, лорд Джэггет. Лорд Джэггет похлопал по шее своего грациозного лебедя, птица взмахнула крыльями, удаляясь от Джерика. Увижу ли я ее, закричал Джерик. И лорд Джаггет бросил через плечо. Несомненно, ты увидишь ее, хотя многое еще должно произойти. Во всяком случае, до конца времени еще, по крайней мере, тысяча лет. Белый лебедь поднимался все выше и выше в голубое небо. Лорд Джаггет помахал рукой с его пушистой спины. «Прощай, мой преданный друг, Аривидерчи!» Влекомый ветром в времени листик, мой варишка, моя печаль, моя игрушка, моя радость.